Глава 30. Я приезжаю в офис. И до обеда мы с Константином работаем. Макс появляется только в обед. Залетает в кабинет веселый и жизнерадостный. «Арина, пойдем пообедаем, и я отвезу тебя в квартиру», — говорит он. «Пойдем». Встаю из-за стола и разминаю затекшие мышцы плеч. Не думала, что бизнес требует столько сил и времени. «Это только сначала», — так смеется Максим. «Потом или привыкнешь, или поставишь все на рельсы, чтобы катилось без твоего участия». Я предпочитаю второе, ворчу я. Мы выходим из кабинета и спускаемся на лифте на первый этаж. Я хочу проверить, взяла ли я кошелек, но обнаруживаю, что я и сумочку-то не взяла. Придется возвращаться. Ты иди, я сейчас, говорю о Максиму, сумочку забыла. Через минут десять я наконец выхожу из здания взглядом еще на парковке авто Максима, и мое внимание привлекает пара, слившаяся в страстном поцелуе. Что-то в них знакомое. Я подслеповато прищуриваюсь. Так ведь это Макс и Альбина. Меня словно ледяной водой обливает. Дыхание перехватывает. и Я быстро отворачиваюсь и скрываюсь в офисном центре. Вот так. Так тебе и надо, дура. Я бегу по коридорам, словно за мной черти гонятся. Идиотка. Расслабилась. В спа он ее водил. Это ж надо быть такой дурой. Слезы застилают глаза. Возникает ощущение дежавю. Не так давно я вот так же убегала, застав своего мужа с этой самой девкой. Но то был муж. Я сама не понимаю, почему мне стало так больно. С каких пор я напридумывала себе, что у нас с Максом что-то могло получиться. Разум вещал, что все правильно, что не время лезть в новые отношения. А вот сердце снова разбивалось на кусочки. Я забегаю в туалет и умываюсь холодной водой. Становится легче. Мысли немного упорядочиваются. Максим просто хотел быть вежливым. А я сама себе надумала. И вовсе я ему не нравлюсь. Он очень любит Альбину, распростил ей измену. И притом у них будет ребенок. Мой телефон в сумочке начинает жужжать. Максим звонит. Моя первая реакция — не отвечать. Но ведь он пойдет искать тогда. А я не хочу выглядеть, как ревнивая дура. Тем более я имею право только быть дурой. А на ревность у меня никаких прав нет. Он не мой мужчина, И никогда не изъявлял желания им стать. Но и находиться рядом с ним мне сейчас сложно. Вдруг он догадается. Надо что-то срочно придумать. Да, отвечаю я хрипло. Арена-то где? Я уже заждался, заявляет Максим в своей обычной манере. Я даже начинаю сомневаться. А был ли поцелуй? Уж слишком естественно ведет себя Максим. Наверное, врун еще тот. Ты знаешь, мне стало нехорошо. И я уехала домой, говорю я. Домой? А почему мне не позвонила? Я бы отвез, озадаченно, говорит Максим. Ну, я у меня телефон разрядился, и я думала, не дозвонюсь, а такси рядом стояла, но я и уехала. Прости, телефон надо на зарядку поставить, нахожусь я и бросаю трубку. Так себе объяснение, но я сейчас не в состоянии придумать ничего лучшего. Я быстро выключаю телефон. Теперь, если Максим попробует дозвониться. Он услышит, что я не в сети. Зато у меня есть время прийти в себя и выработать систему общения с Максимом. Отстраниться от него я не смогу. Мы все-таки партнеры. Значит, нужно минимизировать общение. Для начала скажусь больной, а там посмотрим. Я с великой осторожностью пробираюсь к черному входу, отхожу подальше и вызываю такси. «Арина, на тебе лица нет», — восклицает Ира. «Что случилось? Пашка тебя доставал опять!» Про Пашку, кстати, я и думать уже забыла. — Ох, Эр, не спрашивай, — вздыхаю я. — А я буду. Рассказывай, — настаивает подруга. — Представляешь, Максим простил Альбину. Говорю я, стягивая туфли и разминая уставшие ноги. — Да ты что! Ее глаза становятся, как два блюдца. Ну ты посмотри, это ж надо. Вот что за баба? И гуляет, и врет, а мужики штабелями ложатся. А ты уверена? — Конечно. Я их сама видела, целующихся на парковке, — вздыхаю я. Ну, я, если честно, была Максиме лучшего мнения. Не думала, что он такой подкаблучник. Ну, вот такой, — развожу я руками. — Постой, а ты, ты что, влюбилась, что ли? — удивленно спрашивает меня Ирка. Ну, ничего от подруженьки не скрыть. Ну, не то чтобы влюбилась, но я. Я не могу обозначить чувство которые питаю к Максу. Не знаю, влюбленность это или благодарность. Но видеть его с Альбиной я категорически не хочу. — ухаринка да что ж тебе не везет то так, — всплескивает руками Ира. Нормальных мужиков, что ли, мало? Что тебя тянет на каких-то хмырей? — Да не тянет меня никому. Не нужны мужики просто... Ну, не знаю, за Макса обидно. — Это да. Жаль, что он Альбине достался, — вздыхает Ирка. «Ну ты не переживай так!» «Да, не впервой!» — вздыхаю я и вспоминаю, что так и не пообедала. «Ладно, пойдем, что ли, чаю попьем!»